Назначение опричнины. Но спрашивается, зачем понадобилось это реставрация или это пародия удела? Учреждению с такой обветшалой формой и с таким архаичным названием царь указал небывалую дотоли задачу. Апричнина получила значение политического убежища, куда хотел укрыться царь от своего крамольного боярства. Мысль, что он должен бежать от своих бояр, постепенно овладела его умом, стала его безотвязной думой. В духовной своей, написанной около 1572 года, царь пресерьезно изображает себя изгнанником, скитальцем. Здесь он пишет. «По множеству беззаконий моих распростерся на меня гнев Божий, и изгнан я боярами ради их самовольства и своего достояния из Китая и с постранам». Ему приписывали серьёзные намерения бежать в Англию. Итак, опричнина явилась учреждением, которое должно было ограждать личную безопасность царя. Ей указана была политическая цель, для которой не было особого учреждения в существовавшем московском государственном устройстве. Цель эта состояла в том, чтобы истребить Крамолу, гнездившуюся в русской земле, преимущественно в боярской среде. Опричнина получила назначение высшей полиции по делам государственной измены. Отряд в тысячу человек, зачисленный в Опричнину, и потом увеличенный до шести тысяч, становился корпусом дозорщиков внутренней Крамолы. Малюта Скуратов, то есть Григорий Яковлевич Плещеев-Бельский, родич святого митрополита Алексия, был как бы шефом этого корпуса, а царь выпросил себе у духовенства, бояры всей земли полицейскую диктатуру для борьбы с этой крамолой. Как специальный полицейский отряд, Причнина получил особый мундир. У опричника были привязаны к седлу собачья голова и метла, это были знаки его должности, состоявшие в том, чтобы выслеживать, вынюхивать и выметать измену, и грызть государевых злодеев-кромольников. Опричник ездил весь в черном, с головы до ног, на вороном коне, в черной же сбруе, потому современники прозвали опричнину «тьмой кромешной», говорили о ней «яко ночь темна». Это был какой-то орден отшельников, подобно инокам, от земли отрекшихся и с землей боровшихся, как иноки борются с соблазнами мира. Самый прием в опричную дружину обставлен был не то монастырской, не то конспиративной торжественностью. Князь Курбский в своей истории царя Ивана пишет, что царь со всей русской земли собрал себе человека в скверных и всякими злостями исполненных и обязал их страшными клятвами не знаться не только с друзьями и братьями но и с родителями а служить единственно ему и на этом заставлял их целовать крест припомним при этом что я сказал о монастырском чине жизни какой установил иван в слободе для своей избранной апричной братьи